Глава 18 День 8 Лондон Вернувшись в офис, Карделия собрала команду, чтобы подготовить документы для жалобы властям от лица Daily Тайм. Но миссия Crystal Eye состояла не только в констатации фактов: Агентство кибербезопасности обязано было приложить все усилия, чтобы найти хакеров, совершивших эту атаку. Самый молодой и талантливый из ее коллег спросил у Карделия, как ей удалось так быстро обнаружить бота, внедренного хакерами. «Везение или талант?» — наигранно-небрежно ответила она. «Сколько раз я вам говорила, что первым делом надо попытаться понять цель атаки? Вы искали, откуда она исходит, а я тем временем перебирала мотивы, тем самым выиграла драгоценное время. В серверной я изучила данные подписчиков. Если бы с ними было что-то не так, я бы решила, что речь идет о краже данных с корыстными целями. Номеров кредиток, адресов электронной почты, ну, вы уловили идею». Но оказалось, что реестр не тронуты. Кроме того, при изучении кибератаки необходимо определить ее масштабы. Для этого нужно было подключиться к сайтам других газет и посмотреть, не пострадали ли они тоже. Поскольку с ними все было в порядке, напрашивался вывод, что Daily Time – единственный объект нападения. И последнее. Мотивация хакеров. Есть ли здесь связь с деятельностью жертвы? Если бы речь шла о предприятии с какой-то уникальной технологией, вы сразу подумали бы о промышленном шпионаже. «Несложно заключить, что «Дейли Тайм» пострадает, если люди будут возмущены ее редакционной политикой? Если, конечно, в этом случае можно говорить о редакционной политике?» Три айтишника с восхищением внимали начальницы. «Ну ладно», — продолжала Корделия. «Учитывая подключение через шесть серверов, источник атаки мы будем искать очень долго. Дарю вам информацию, о взамен составьте отчет за меня. Ненавижу писанину». Она сгребла распечатки и, готовая скрестить шпаги с шефом, вышла из-за дела. Мартин Гленн с нетерпением ждал ее у себя в кабинете, и она собиралась отчитаться перед ним о своей работе с непоколебимым спокойствием. А потом она вернется в коннат и будет нежиться в пенной ванне до самого собрания группы. День восьмой. Джерси. С тех пор, как Дженнис крепко перенервничав сбежала из GSBC, ощущение опасности ее не покидало. Она вышла подышать морским воздухом на пирс Сент-Хелиера. С парома сходили пассажиры, моряки выгружали товары. В старом порту, где воду не удерживал шлюз, увязнув или на боку дремали яхточки. Ей вдруг захотелось позвонить Давиду, спросить, какие у него новости, чтобы он пересказал ей последние сплетни из их компании. Ей не хватало аромата жасмина из их сада во Флорентине. Она повернула назад, решив побродить по развлекательному центру Форт Риджент и, наблюдая за прохожими, завидовала их беззаботности. А потом уселась на террасе какого-то кафе и стала думать о том, как ей теперь выкрутиться. Внутренний голос велел ей собрать вещи, поехать в аэропорт и купить билет на последний вечерний рейс в Лондон. Но она не готова была сдаться и улететь с Джерси, не достигнув цели. И не готова была признаться остальным, что провалилась, особенно после того, как вечером они расскажут о своих успехах. Она заказала себе кофе, И тут заметила золотисто-руссую шевелюра молодого менеджера Джейс Си. Он стоял посреди площади и разглядывал толпу. Сердце ее учащенно забилось. Их взгляды встретились. Дженнис вцепилась в лямки сумки и приготовилась к бегству, но тут же одумалась. Он ведь тоже имеет право на обеденный перерыв. А тот, кто ни в чем не виноват, не должен убегать. Она помахала ему и широко улыбнулась. Уилсон радостно поспешил к ней. Я все переслал адвокату воскликнул он. Он явно надеялся, что Дженнис пригласит его за свой столик. «Чудесно!» откликнулась она. «Значит, завтра документы будут готовы». Проявить любезность, конечно, нужно, а вот играть с огнем вовсе не обязательно. «Да, вам осталось только зайти к нам после полудня. Мой шеф очень хотел бы с вами познакомиться. Он спрашивал, как вас зовут, и я сказал...» Уилсон осклабился. «Что, мисс Брент?» «И правильно сделали?» ответила Дженнис. Если ваш начальник хочет узнать мою девичью фамилию, напомните ему, что мне нужен анонимный счет, иначе бы я положила деньги в лондонский банк. Мой отец сумасброд. В понедельник, пока у него хорошее настроение, он вам что-то дарит, а во вторник утром, едва проснувшись, отбирает. Я должна обеспечить свое будущее и получить самостоятельность, вы же понимаете?» И замолчала, будто бы из страха, что сказала слишком много. Уилсон кивнул. Он, как одержимый, не сводил глаз с юрта, рта, ловя каждое движение губ. «Можете рассчитывать на меня», — проблеил он. «Позвольте предложить вам еще чашечку кофе». «Может, позже», — ответила она. «Дайте мне ваш номер. И я позвоню, если заскучаю вечером». Это многозначительное обещание окончательно покорило молодого менеджера. Чуть ли не дрожа, он накорябал свой номер на бумажной скатерти и убрался в освояся. Дженнис помахала ему вслед и крикнула «до скорого». «Даже Ритта Хейтвард в гильдии не сыграла бы лучше», — воскликнул бы Давид, если бы стал свидетелем этой сцены. Дженнис рассчиталась, оторвала уголок скатерти с телефоном и удалилась, поменяв направление несколько раз, чтобы убедиться, что Уилсон не идет за ней. Теперь она была совершенно уверена, что шеф менеджера что-то заподозрил, а значит, завтра нельзя являться навстречу. «Ну и покинуть остров уже не получится». Последний самолет в Лондон вылетит через полчаса. Дженнис вспомнила, что первым, чему она научилась, став журналисткой и что освоила в совершенстве, было искусство льстить жертве, чтобы выведать секреты. В этом отношении Уилсон идеальная кандидатура. Сначала она разозлилась на себя за то, что ей пришлось пообещать ему совместный ужин, только бы от него отделаться. Но потом, поразмыслив, решила, что это, возможно, гениальная идея. При условии, конечно, что Уилсон придет с ноутбуком, и при условии, что ей удастся незаметно внедрить вирус. Многовато условий. И она вернулась в отель. День 8. Джерси и Рим. Растянувшись на кровати, Дженнис залогинилась на форме В ожидании собрания группы она читала местные газеты, но ничего интересного в них не обнаруживалось. Вдруг на экране ее смартфона открылось окошко с ником Екатерины, а потом. Высветился ее личный кот. Ты где? Спросила Дженнис. У себя, набрала Екатерина. Одна? А что? Я это слышу по твоему голосу. Ты слышишь мой голос через буквы на экране? А мне тут нечем заняться, разве что считать чаек или бухать в пабе. Но ты это время, и у тебя всего шесть вечера. Устала или ты с Матео? Несколько секунд молчания. Он в улье, так он называет свой офис. Очень похоже, как по мне, полным-полно рабочих пчелок-кодировщиков. А ты ждешь у него дома? В маленьком отеле. Мы поругались. Я только что сняла здесь номер, хочу немного дистанцироваться. Я слишком часто произносила эти слова и прекрасно понимаю, что они означают. — И что же? — написала Екатерина. — Чего ты боишься? — Сама не знаю. Сформулирую вопрос иначе. Его или себя. «Нас». «Я так давно не говорила «нас». Знала бы ты, как мне этого не хватает. Чего тебе терять?» «Себя». Между Джерси и Римом повисло молчание. «Так значит, ты его любишь». «Может, вернемся к работе?» «Как прошел день?» Спросила Екатерина. Дерьмово. Я не только провалилась, но, похоже, еще и спалилась. У меня такое чувство, будто за мной следят». Призналась Дженнис. Чувство или уверенность? Я позвонила Давиду с телефона в номере. Ответила Дженнис. Мобильник был на зарядке. И только он ответил, как я услышала щелчок. Давид может проболтать без остановки 10 минут, так что я положила трубку на стол и тихонько спустилась вниз на ресепшн. Хозяйка отеля тоже с кем-то разговаривала, вернее, молчала в трубку, видимо. Ее собеседник был еще болтливее Давида. Либо это совпадение, либо она послушала мой разговор. Зачем ей это могло понадобиться? По-моему, на этом острове все друг друга знают. Не удивлюсь, если кто-то попросил ее об услуге. Ну, или я свихнулась и выдумываю не весь что. Доверяй своему чутью. Убирайся оттуда поскорее. Сегодня уже не получится. Разве что на пароме через Ирландию. И что я буду делать в Дублине? И потом напомню, я не выполнила задание. Екатерина куснула ручку, положила ее на стол и закурила. «Тебе нужно подкрепление. На расстоянии ничего не выйдет, в этом-то и проблемы. Иначе бы я не подставилась так по-дурацки». «Я имею в виду подкрепление на месте. Ты прилетишь?» «Нет, я слишком импульсивна, чтобы тебе помочь, особенно при таких обстоятельствах. Я думала мотел Не знаю никого осторожнее его». «Это даст тебе предлог позвонить ему или возможность дистанцироваться». Так мне поговорить с ним или будешь выкручиваться сама? Ты права, у меня есть план Б. вдвоем мы вполне сможем это провернуть. Хорошо, я обо всем позабочусь. Погоди, что за кошка между вами пробежала? В Киеве вы отлично лазили. Сегодня утром я отправилась в город в одиночку. Села на хвост барона и последила за ним до парка, чтобы узнать, с кем он встречается. С какой-то важной персоной? «Если я тебе скажу, обещай, что потом удивишься. На сегодня с меня хватит обид». Барон говорил с крупной шишкой из Ватикана. «При чем тут Ватикан?» «Именно это мы и пытаемся выяснить. Точнее, Матео». «Вы подцапались из-за того, что Барон встречался с каким-то типом в Сутане?» Он был в обычном костюме с айфоном последней модели. Ватикан не обязан считать современность грехом. Матео опознал его с помощью системы распознавания лиц. «Этот человек не перестает меня удивлять». «Ты стащила айфон у церковника?» «Да нет же, просто засняла их встречу». «И тут мы доходим до причины охлаждения чувств. Матео считает, что я глупо и безрассудно рисковала. А я считаю, что он бесится, потому что я пошла без него, и у меня все получилось. Представляешь, даже не поздравил с успехом». «Я тебя поздравляю, но ты безрассудно рисковала». «Ты бы поступила точно так же». «Ладно, позвоню ему, свяжемся через час». Екатерина мерила шагами комнату, поглядывая то на пачку сигарет, то на телефон. Еще одна сигарета, возможно, немного ее успокоит. А звонок Матео точно даст противоположный эффект. После некоторых колебаний она отправила ему смс -ку. «Можешь встретиться со мной там, где мы изображали туристов?» Екатерина смотрела на смартфон. Ответ не приходил. Она закурила. Экран загорелся. Почему не у меня? Нам нужно поговорить, и это срочно. На сей раз ответ не заставил себя ждать. Что случилось? Так можешь или нет? Уже еду, мне тоже нужно с тобой поговорить. Лавируя по улицам Рима на мотоцикле, Матео, с возбудороженный словами и тоном Екатерины, проговаривал извинения, которые собирался ей принести. Он признается ей, что еще не оправился от той ночи в Осло, когда безумно испугался, что она может погибнуть от выстрелов, подосланных Викерсоном убийц. Пережды им ужас был еще сильнее, чем в ту ночь прощания с отцом. Подумав, что она в одиночку подошла так близко к мужчине, чей телохранитель преследовал ее с пистолетом, он потерял контроль над собой. Он сожалел, что вышел из себя, что назвал ее поведение безрассудным. Пожалуй, это не лучший способ выразить свои чувства к ней и признаться, что она значит для него куда больше, чем она хотела понять. Но, по крайней мере, у такого признания... Есть одно неоспоримое достоинство — искренность. Переезжая через Тибр, Матео чуть не угодил под перестроившийся без поворотников грузовик и решил, что жизнь слишком коротка, чтобы теряться в догадках. Он скажет ей все, что она не захотела услышать, когда расспрашивала его о женщинах, с которыми он спал. Он любит ее. Она ждала, сидя на краю фонтана, и встала, чтобы подойти к нему. На ней было летнее платье, словно соткано из тумана. По крайней мере, так показалось Матео, когда он шел к ней. Сердце его сжалось, а ладони вспотели. Площадь и туристы будто бы застыли, скованные внезапным морозом. Вокруг Екатерины все замерло. Он хотел обнять ее и поцеловать, но не решился и только молча смотрел на нее, покоренное лукавым выражением ее лица. Легкий поцелуй в щеку, а потом в губы. «Что ты хотел мне сказать?» – проговорил он. «Нет ничего прекраснее и глупее мужчины», охваченного любовью. Она пересказала ему разговор с Дженнис и, немного издеваясь над ним, призналась, что тревожится за нее. Их подруга проявила неосторожность и за это поплатилась. Ей необходимо подкрепление, пока ситуация не стала по-настоящему опасной. Екатерина посмотрела расписание рейсов. Матео мог бы переночевать в Хитру и отправиться на Джерси первым утренним самолетом. Он приземлится в десять. Матео даже не пытался возражать. Он зайдет в офис, возьмет все необходимое оборудование, а потом заскочит домой за сменной одеждой. На мотоцикле он в аэропорт не опоздает. Он пообещал ей позвонить, когда окажется в Лондоне. «А ты что хотел мне сказать?» Вспомнила Екатерина, когда они уже готовились распрощаться. «Ничего. Ах да, мужчину, с которым сегодня утром встречался барон, зовут Джакома Рубина. Он доверенное лицо Папы Римского, занимается организацией его официальных встреч. «Барон собирается встретиться с папой? Он что, хочет обратить церковь в ультранационализм? «Не думаю, что это в его планах, да и вряд ли он жаждет пообщаться с папой». «Тогда я не понимаю». Рубина посредник, как и барон. Пояснил Матео. Остается узнать, кто ищет встречи с его святейшеством и чего ради. «Я перешлю тебе программу» которая взаимодействует со шпионом, которого я установил на его телефон. Твоя задача — подключиться к отельной сети и скачать данные, собранные со вчерашнего дня. Если нам повезет из переписки или разговоров, мы что-нибудь об этом узнаем». Екатерина чуть отступила и ошеломленно взглянула на Матео. «Я правильно расслышала что то, что ты сказал?» «Скорее всего, мы же совсем рядом, а на площади как-то подозрительно тихо». «Ты просишь меня шпионить за бараном настаивала она. «А почему тебя это удивляет? Я же не могу быть в Риме и Джерси одновременно!» Бесстрастно ответил Матео. Екатерина прищурилась, но не от солнца. «Ты самый бестактный мужчина, всех, с кем я знакома. И проблема в том, что я уже не знаю, могу ли я без тебя обойтись». Она поцеловала его и с достоинством пошла прочь. «Предупреди остальных, что я не смогу выйти на связь!» — крикнул Матео. Она помахала ему и отправилась в отель чтобы заплатить за номер и предупредить Жене, что подкрепление уже скачет к ней.